Глава двадцать Генерал Серж Андаркин. Серж вылетел из комнаты и понёсся вниз по ступенькам. Навстречу важное, не торопясь, шествовал дородный лекарь. А зачем шествовал? Если бы не Мартина с матерью, смысла в этом невесть, что замнившем о себе жердяе, не было бы никакого. Разве что пощупать пульсу Эльны и выписать ей слабительного для прочищения мозгов». Как же в этот момент ему хотелось хорошенько двинуть этого напыщенного идиота и вбить его высоко задранный нос ему в череп. Краем сознания генерал все таки понимал, что дело не в лекаре, медлительности или в обычной профессиональной толстокожести. И именно поэтому пролетел мимо и лишь зыркнул на лекаря так, что тот вздрогнул и прибавил шагу. А ведь дело было в том, что Эмма пострадала из-за него. Эту мысль он все это время упорно от себя гнал, потому что... Да потому что мать его чувство вины давила на мозг и отключало здравый смысл. Не выдержав, Серж остановился у ближайшего дерева и саданул по нему кулаком. От души до боли и содранных костяшек. В голове немного прояснилось. Озера и принц Исмаил. Это они отравили такую чистую, хрупкую... Невероятно женственную и притягательную девушку, которую он хотел назвать своей женой. И он этого им не спустит. И плевать ему на скандалы даже на войну. Он лично поведет свою армию на кахет и сметет этих вставших на его пути подонков. Генерал пинком открыл дверь в конюшню, и вдруг в его голове возникла другая мысль. Хотел. Что значит «хотел» сделать своей женой? Мужчина остановился около своей лошади, которую слуги отвели в конюшню, и положил руку на холку нервно косившегося на него животного. Хотел. А почему хотел, а не хочет? Только потому, что Эмма колдунья? Но раньше же ему это не мешало. Да и мать его оказалась колдуньей, и ведь ничего. Он всегда считал ее идеальной женщиной, даже после того, как она ушла в храм, оставив его на попечение дяди а сегодня и вовсе вскрылась вся подноготная этого поступка. Он мог бы и сам до этого дойти, но не захотелось за глупой юношеской обиды, а потом жизнь его завертела так, что стало не до того. Эмма-колдунья. Вспомнились детские страшилки о злых бестиях, смысл жизни которых сводился к тому, чтобы причинять людям зло. Вспомнились рассказы сослуживцев, ставших свидетелями того, что колдуньи иногда творили. Свое собственное предвзятое отношение к ним, а если по чести, то и неверие в их существование. Колдунья? Ну и хорошо. Перед его глазами есть замечательный пример колдуньи, которая самоотверженно защищала своего ребенка ценой собственной свободы и женского счастья, которую уж точно смогла бы найти после смерти его сержа отца. Своего ребенка. Может, дело в этом? Ему с детства внушали, что он будет главой рода Эндаркин, его продолжателем. А может в том, что для общества главное предназначение женщины — родить ребенка, наследника. Но он давно уже плюет на мнение общества, и все же в подкорке сидят догмы, привитые ему с детства. Аристократ женится не по любви или симпатии, а чтобы продолжить свой род. А он? Да он же плюнул на эту догму. Да, ему все таки приглянулась та, кого ему сватали. Но, будь иначе, никто бы не заставил его жениться. По крайней мере, не сейчас. Может, если бы ему было бы столько же, как отцу Эммы, он бы женился на ком-то вроде Эльны, чтобы она родила ему наследника и служила эгоистичным, пустоголовым украшением его гостиной. Мужчина невесело усмехнулся. Нет, даже в мыслях он пока к такому не готов. Но речь ведь не о ней эмма готов ли он отказаться от этой девушки если она останется бесплодной ответ пришел сразу откуда то из глубины его естества нет для него она уже его женщина так он хочет так его видит рядом с собой а дети все будет колдунья его жена или нет пусть не сразу но это даже к лучшему а если нет ну что ж Жизнь расставит все на свои места. Эмма его женщина, его будущая жена. Тогда почему хотел? Вот он и подошел к тому, что действительно его сжигало, бесило и приводило в ярость. Он ее не уберег. Эмма пострадала из-за него. Она звала на помощь, а он не успел. Сер уткнулся лбом в шею лошади и до побелевших пальцев сжал уздечку. Простит ли Эмма когда-нибудь за это? Имеет ли он теперь моральное право претендовать на ее руку и сердце? Вот те вопросы, которые он от себя гнал, которые прятал за другими мыслями. Вопросы, на которые ему пришлось ответить самому себе. Он воин. Он не бегает от трудностей, но как же нелегко было осознать именно это. Но готов ли он в таком случае отказаться от Эммы? В голове загудело. Сейчас в этот момент хотелось убивать но он нашел в себе силы вывести лошадь из конюшни и дождаться, пока слуги откроют ворота. А потом пустился в скач. Скачка всегда помогала прочистить голову и принять правильное решение.